Глава 7: От вторжения до раскрытия. Они прошли через коричневую воду, добрались до прохода, о котором говорила Ляпис, и, наконец, выбрались из воды. Проход не шёл под водой, он уходил вглубь, и здесь были стены из магического материала, так что с видимостью проблем не было. Они осмотрели вход в поисках ловушек, для этого они все выбрались из воды, но Рорен снова прыгнул в неё и привлёк всеобщее внимание. «Что ты делаешь, господин Роран?» Лепис спросила, думая, что в этом была какая-то причина, а Роран коротко ответил. «Проверял». «Проверял?» «Что благословение не пропало, когда мы выбрались из воды?» Дух сказала, что благословение продержится целый день, но не упоминал, будет ли оно действовать после того, как они покинут воду. Надо было проверить, действует ли все еще благословение, но когда Роран сказал это, Лепис стала злиться. «Это ведь опасно?» «Не мне это говорить, но, может, стоило вначале посовещаться?» «Так ведь тут ничего особенного». «А если бы благословение больше не действовало?» «Было бы плохо, если бы Роран стал недееспособным». Лепис тревожилась за него, Крис переживал за всю группу, но их слова были логичны, потому Роран ничего не возразил и лишь извинился. Благословение продолжало действовать, и беспокоиться надо было лишь на обратном пути. Ну что, идем? Указала на что, идём?» и спросила у всех, а Рорен кивнул. «Неизвестно, что может выпрыгнуть, так что будьте осторожны. Если будут ловушки, я как-нибудь справлюсь, так что первыми пойдём я и господин Рорен». Сказав это, Лепис пошла рядом с ророном возражать никто не стал, следом за ними пошли Гула и Лейла, потом Анджи и Лору, и замыкал крас крас может, поближе пойдёшь?» «Нет, я буду в хвосте. Тут моё место». Парень сразу же отказал Рорену, Мужчину его желание услужить не волновало. Он больше не стал ничего говорить, но находившаяся рядом ляпис пробормотала: "Этот, наверняка, на попке смотрит. Он неисправим. Чтобы посмотреть на попки пяти женщин, надо идти позади. Но если он будет неосторожен, то попадёт в неприятности". потому Роран посмотрел на него, говоря быть внимательным, и парень тут же начал вертеть головой. Они продвигались стараясь не привлекать внимания и ничего не касаясь, но в виде как ляпис вырывается вперед, Роран подумал, что она увидела что-то любопытное. Группа продолжала идти дальше, и вот, наконец, наткнулась на дверь. Ляпис увидела её первой и проверила, чтобы не было ловушек, а Лейла пробормотала. «А Ляпис точно жреца? Она же жрица бога знаний». Скорее всего, Ляпис потом тоже об этом спросит, и Роран думала, что ответит так же, когда сказала-то. Уровень жрецов бога знаний был слишком высок, и Рорану казалось, что она только завышает планку, но брать на себя ответственность за это не собирался. Если кого и винить, то жрицу бога знаний, которая находилась здесь, пока он об этом думал, Лепис закончила изучать дверь и дотронулась до неё. «Похоже, всё в порядке. Можно открывать». «Она не заперта?» «Да, что довольно небрежно». Хихикая, Лепис надавила на дверь и увидела внутри двух больших и чёрных гоблинов. «А!» Открывавшая дверь, Лепис застыла. Гоблины, не понимавшие, что происходит, тоже не двигались, а Рорен проскочил рядом с Лепис, ничего не сказав. В помещении с магическим освещением появилась яркая вспышка, и прежде чем гоблины начали действовать, головы были отрублены от тела и покатились по полу, а на пол пролилась кровь. Не повезло, что вот так внезапно на них наткнулись. А Рорен обратился к застывшей Лепис, когда срубил две головы, Лепис наконец убрала руки от двери и озадачно почесала голову. Я слишком сосредоточилась на поиске ловушек. А, те же, что были в лесу? Когда Лепис вошла к Роспор Бармателлота, осматривая безголовый труп. Они похожи на гоблинов, но такого цвета и размера я у них не встречал. Какой-то новый вид? Он такой же, как и в Развалинах. Что ещё за новый вид? Роран думал, что в природе таких не существует. Если бы существовали, то устроили бы большую шумиху, но Роран ни о чём подобном не слышал. «Они необычные и крупные, но, похоже, не такие уж сильные». Красс ходил вокруг неподвижных тел. Могло показаться, что победили их с лёгкостью. Так вышло благодаря силе и оружию Рорена. Обычный мечник с обычным оружием страдом мог бы разрубить твёрдые кожи и кости. Ророн пытался предупредить слишком оптимистичного Красса, когда безголовое тело набросилось на парня. Никто не думал, что враг может напасть, но Красс успел выхватить меч и отрубить руку в районе локтя. «Отвращение нежити!» Ещё до того, как отрубленная рука упала на пол, Лору использовала силу жрицы, которая заволокла тела гоблинов, и безголовые трупы упали и больше не двигались. «Беру слова назад. Они сильные и крепкие. Кто-то другой мог бы пострадать». Карас убрал светившийся длинный меч в ножны. Благодаря дару усиления он мог усиливать людей или вещи, и использованный длинный меч был тем, что Рорен когда-то присмотрел в оружейном магазине. Два этих элемента позволили отрубить руку чёрного гоблина, и Кросс лучше остальных понимал, насколько было бы опасно, если бы чего-то из этого не было. Стоит ожидать не только чёрных гоблинов, но и призраков. Раз безголовые тела начали двигаться, это значило, что сразу после смерти ими завладели призраки. Но Лорус могла изгнать их с помощью отвращения нежити, потому справились они быстро. Если бы девушка приняла решение позже, им бы пришлось сражаться с трупами чёрных гоблинов, силы которых ничего не сдерживало. «Ты быстро всё поняла, Лоро? Я ведь жрица?» Она с лёгкостью распознала призраков и использовала отвращение нежити, что восхитило Лейлу, но Лоро поскромничала, при этом с прищуром посмотрела на Лепис. «Господин Рорен, мне показалось, или меня попробовали унизить?» «Эээ... -э, не думаю». Конечно, можно было подумать, что Лоро имела в виду, будто Лепис с опозданием поняла, что это призрак, и ничего не сделала. Но очевидно, что девушка не думала ни о чём таком. И Лепис не говорила это всерьёз, а Роран похлопала её по спине, чтобы успокоить, а Лейла успокаивала Лору. «И что теперь будем делать?» После слов Анджи Роран осмотрелся. Проход дальше вел вправо и влево, и никто не знал, куда дальше идти. И всё же Роран понимал, что надо поскорее уходить отсюда. «Они сюда не сами по себе пришли. Их кто-то здесь оставил. Надо двигаться дальше, хотя мы пока не знаем нашу цель». За чёрными гоблинами обычно призраки не ходили, а значит, стоило считать, что их специально оставили поближе. Их там оставили на случай узнать, как победят монстров и по возможности устранить нарушителей, и не хотелось думать, как враг достиг этого. «Тогда, может, просто пойдём дальше?» Пока Роран думал, что делать, Кросс выдал неожиданное предложение. «Раз мы не знаем, что здесь, без разницы, куда пойдём!» «Ну да, наверное Довольно оптимистичное предложение, Но надо было поскорее убираться отсюда, так что сомневаться было некогда, потому оставалось лишь принять предложение Краса. «Тогда давайте сюда. Поспешим, но будьте осторожны и не попадетесь в ловушки». «Погодите». Когда Роран предложил идти, их остановила Гула. Мужчина с подозрением посмотрел на неё, а она с серьёзным выражением на лице указала на другой проход. «Думаю, нам сюда». «Эээ, с женской интуицией или что?» «Вроде». А «Лучше так, чем на тебе, верно?» «Возможно». Если выпытывать, возможно, прозвучит информация, которую Красс его группы узнать не должны. При условии, что они не хотели говорить, кто такая Гула, стоило выдать это за импульсивное желание. Аррора налыбнулся в виде её серьёзного и пошёл в противоположную сторону.